она готовила покушение на московского генерал-губернатора Дубасова. Была готова к убийству человека, к самопожертвованию, но судьба распорядилась по-иному. Впрочем, террор не мог остановиться, и другой человек готовился к жертве. Сегодня, около часа дня, в городе Москве было сделано покушение на жизнь московского генерал-губернатора посредством брошенной в него бомбы. При взрыве генерал-адъютанту Дубасову причинен ушиб глаза и опылены ноги. Как таковые, повреждения не представляют опасности для жизни. Сидевший в коляске рядом с генерал-губернатором адъютант его, граф Коновицын убит на месте, а кучер тяжело ранен. Этим же взрывом убит и бросивший снаряд неизвестный злоумышленник, принадлежавший к летучему боевому отряду, партии социалистов-революционеров и одетой в форму лейтенанта флота. Описанное выше преступление совершено на Тверской улице, поблизости от Чернышева переулка, когда генерал-адъютант Дубасов возвращался из Успенского собора не тем маршрутом, который был рекомендован местным охранным отделением. Экипаж генерал-губернатора оказался сильно поврежденным. 23 апреля 1906 года. Эсеры неустрашимо шли на смерть, их не смущали ничьи страдания. Это была чарующая игра, которой было увлечено российское общество, добивающее неугодное правительство. Противостояние дошло до высшего градуса. Ни о каком компромиссе, по-видимому, уже не могло быть речи. Общественность с ненавистью смотрела на власть и жила одним объединяющим ее лозунгом «Долой самодержаве». А то, что общественность делилась на различные партии и группы, среди которых были непреодолимые разногласия, сейчас как будто никому не было заметно. Либералы и социалисты с одного фланга, сторонники конституционной монархии, постепенных реформ с другого, радикалы, сторонники революционных перемен, все они еще объединены. А власть тоже едина только внешне. Власть в России, по сути, принадлежит бюрократам. Они больше всего не желают новых идей, перемен, реформ. Их методы – уклонения от кардинальных решений, затяжка, перенесение ответственности наверха. Конечно, и Витте, и Столыпин – тоже бюрократы, стоящие слева, настроенные конструктивно. Они понимают, что исторические реалии меняются, и спасение на путях реформ. Выходит, в разорванной противоречиями стране были с двух сторон объединяющие тенденции? Были. Надо было им только сделать шаг навстречу друг другу, преодолеть многолетнюю непримиримость, что и пытались сделать все Витте, Столыпин, Кривошейн, и чему препятствовали тоже все. Лев Толстой пишет в дневнике, «Народы хотят свободы, полной свободы. С тяжелого воза надо сначала скидать столько, чтобы можно было опрокинуть его. Настало время уже не скидывать понемногу, а опрокинуть. Можно ли было пройти по центру по единственно возможному третьему пути? Никто этого не знал». Наверняка этот путь, даже если был возможен, был связан с огнем с обеих сторон. Витте направлял царю всеподданнейшее письмо с предложением «Срочно заключить мир с Японией!» Направлял еще в феврале 1905 года, еще до Цусимского боя. Витте выходил на срединную линию. Он стоял подобно богатырю и против крайне правых, и против революции. Противостояние, в конце концов, дошло до своего пика манифеста об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 года и послужило основанием для парламентаризма, то есть породило Думу. Столыпин вышел из этого манифеста. Но еще летом, во время Цусимской трагедии, Столыпинский отчет на высочайшее имя о положении губернии за 1904 год ярко выразил требование жизни — дать выход энергии и инициативе лучших сил деревни. Только вот в чем различие, незаметное на первый взгляд. Для Витте проблема была экономической и правовой, для Столыпина — политической и экономической.